А бату де Гриньи надо было иметь большую силу воли, чтобы сдержать гнев при оскорблениях, какими его осыпал маршал Симон. «В последний раз, сударь, повторяю, что сан мой не позволяет мне драться». «Итак, вы отказываетесь?» «Отказываюсь!» «Положительно?» Положительно. И меня ничто к этому не принудит. Ничто? Нет, ничто. Увидим. <клышленный> и его рука с размаху опустилась на щеку иезуита. Иезуит испустил яростный крик. Вся кровь прилила ему к лицу. В нем закипела прежняя отвага, потому что этому человеку отказать в храбрости было нельзя. Глаза заблестели, кулаки сжались, и он сделал шаг к маршалу. О, о, о, о, оружие! Оружие! К вашим услугам! Но в эту минуту Аббад де Гриньи вспомнил, что он играет на руку Родену, для которого смертельный исход дуэли был весьма желателен. Поэтому, справившись с волнением... Абат опустился на колени, преклонил голову и, сокрушенно ударяя себя в грудь, проговорил. «Прости меня, Господи, что я увлекся гневом, а главное, прости оскорбляющего меня!» Несмотря на видимую покорность, голос иезуита дрожал. Ему казалось, что его щеку сжет раскаленное железо. Никогда не приходилось ему переносить такого оскорбления Ни как солдату, ни как священник Видя, что аббат опустился на колени И, услыхав его лицемерное воззвание, маршал Схватившийся было уже за шпагу Задрожал от негодования и воскликнул: Встать, подлец! Низкий мошенник! Встать! И он пнул Иезуита с сапогом При этом новом оскорблении отец Дегриньи выпрямился и вскочил точно пружина. Ослепленный яростью, он кинулся к столу, где лежало оружие, и закричал. А -а -а -а -а -а. Так вы хотите крови! Извольте, я угощу вас кровью! Вашей! Если смогу!» И с ловкостью бывалого бойца, пылая гневом, изуит искусно сделал выпад смертоносным оружием. «Наконец-то!» — воскликнул маршал, готовясь отпарировать удар. Но отец Дегрини снова вспомнил о Родене. О торжестве этого человека, которого он ненавидел не меньше, чем маршала, и снова призвав на помощь все свое хладнокровие, он опустил шпагу и проговорил. «Я — служитель Бога, и не могу проливать крови!» «Прости мне, Господи, и прости моим братьям, возбудившим мой гнев!» И мгновенным движением он переломил шпагу.